Упражнение «Банк достижений». Первое, что вам необходимо, сформировать банк достижений. Как это сделать? Каждый из нас в чем-то талантлив, а чаще всего талантлив во многих направлениях сразу. Вспомните, что у вас хорошо всегда получалось. Может быть, вы были талантливым певцом или танцором, или хорошо рисовали, или не доставляли хлопот окружающим, потому что были хорошо воспитаны или на шпагат садились. Вспомните, в детстве у каждого из нас случалась масса событий, за которые вас могли похвалить. Заведите блокнот и занесите все эти события в банк достижений. Посмотрите на свою дальнейшую жизнь. Там тоже есть за что зацепиться. У вас есть школьный аттестат? Значит, школу вы окончили. Записывайте это в банк достижений. Тройки там? Ну и что? Факт остается фактом. Колу вы окончили. Есть документ. Если там троек нет, ставьте себе еще один плюс. Записывайте эти достижения в отдельную строку. Дальше идем. Диплом есть? Пишите еще одну строку в свой банк достижений. Есть значок ГТО? Тоже туда вписывайте. Любой сертификат, любое маломальское достижение. Все пишите туда. Умеете водить машину? Вышиваете крестиком. Готовите прекрасную шарлотку. Заняли первое место на конкурсе красоты вашего вуза. Спасли щенка. Перевели бабушку через дорогу. Пишите все, все, все, что можете вспомнить и за что можете себя похвалить. Пока вы не начали формировать этот банк, вам может показаться, что достижений у вас нет совсем. Но как только вы сядете с карандашом в руках за стол и начнете вот так вот по пунктам записывать свою жизнь, Удивитесь, как много еще вспомнится моментов, о которых вы напрочь забыли. Часто бывает, что человек обесценивает свои конкретные достижения. У него появляется так называемый синдром самозванца. И это мешает ему формирование личного банка. Подумаешь, я написал какие-то там четыре стихотворения в своей жизни. Люди вон книги издают. Подумаешь, я книгу издал. У людей вон десятитомники стоят куда я со своей одной единственной брошюркой и так далее. Обесценивать себя можно до бесконечности, и это обесценивание не дает человеку опереться на его собственные достижения. Чтобы избежать этого, с самого начала выписывайте только факты. Получили диплом? Пишите. неважно, что кто-то получил два диплома или получил красный, а у вас всего лишь синий. Факт того, что у вас этот диплом есть, тем самым не отменить. Выиграли чемпионат двора по футболу? Пишите. Неважно, что у соседа, олимпийская медаль в этом виде спорта. Вы выиграли дворовый чемпионат. Это факт. Постепенно ваш взгляд начинает привыкать к подобным фактам. И вы уже не стесняетесь и не обесцениваете себя. И пишите. Я знаю английский язык. Неважно, что вы им не пользуетесь давно. Он у вас есть в пассиве. Или я хорошо шью. Неважно что вы один-единственный раз шили блузку. Вы её шили за деньги. Вам её заказали. Значит, кто-то вам за это заплатил, выбрав вашу работу из тысячи других подобных. И таким образом постепенно вы сами начинаете расширяться. Посмотрев на этот список, скажете, «Ничего себе! А я вроде и ничего так, много в жизни сделала!» И почувствуете, как у вас расправляется спина и плечи. Эту же технику можно применять, если вам вдруг покажется, что вы в течение дня как-то мало всего сделали, и вам еще рано отдыхать. Сядьте и выпишите по пунктам все свои дела. Кому позвонили, куда съездили, что по работе, что в общественной жизни успели, что по хозяйству. И вы убедитесь, как много дел переделали за день, и еще немного повысите свою самоценность.